Глава тридцать седьмая. «Значит, Гоуэр работал с напарником», — сказал Морвуд. «Да, сэр», — подтвердила Кори. Была вторая половина дня. По просьбе Кори Нора и Скип Келли приехали в офис, дали показания, постаравшись описать нападавших, и отбыли восвояси. Морвуд с покрасневшими от усталости глазами просматривал предварительный отчет Кори и фотографии, которые к нему прилагались выходит, напарник был с ним в тот судьбоносный день, но после того, как в лагерь с трудом притащился умирающий Гоуэр, этот тип дал дёру, будто преступник. Так считает доктор Келли. И всё же он нашёл время, чтобы похоронить Гоуэра и застрелить лошака, но при этом бросил золотой крест. Кориу украдкой вздохнула. Откровенно говоря, для неё самой эта история звучала дико, а для Морвудо тем более. Но эти открытия, вернее, предположения доктора Келли, вряд ли послужили прямой причиной того, что на них вчера ночью напали. Прямой связи между этими фактами не обнаружено, сэр. Что ж, будем разбираться. Вдруг Морвуд замер, глядя на одну из фотографий. Ну и дела. Это что, нож Zero Tolerance? Да, сэр. Археолог носит при себе такое оружие? Да, сэр. Похоже, нож из ограниченной серии. Подобную вещь надо за стеклом держать, а не в кармане таскать. Норе он очень пригодился. Нападавшему досталось как следует. Мы взяли с клинка образцы крови и ткани, а еще сделали много фотографий. Кори умолчала о том, что дальше этих шагов они не смогли продвинуться. Нора наотрез отказалась сдать нож в качестве улики. «Ну, если она умеет обращаться с ножом...» это точно сослужит ей хорошую службу. А мы по следам крови легко определим, куда побежали злоумышленники». Морвуд отложил в сторону отчет Кори и взял другой отчет. «Пошлю команду, чтобы оцепили место происшествия». «Какое место? Хайлонсом?» Морвуд коротко кивнул. У Кори на языке вертелся вопрос, но она сдержалась. Однако Морвуд будто прочел ее мысли. «Да». «Теперь дело под моим контролем». Кори была так ошеломлена, что утратила дар речи. Морвуд открыл второй документ. «Пришел полный отчет о вскрытии Риверса. Результаты биохимического анализа крови и другие показатели свидетельствуют о том, что причиной смерти стал...» Морвуд сверился с отчетом. «Синдром Бругада». К Кори, наконец, вернулась способность говорить. Синдром Бругада? Я тоже о нем раньше не слышал. Синдром Бругада, вызванный инъекцией карбамазепина. Насколько я понял, если людям слабого здоровья или тем, у кого есть скрытые сердечные патологии, а к нашему приятелю реверсу подходит оба эти пункта, сделать укол препарата против эпилепсии, блокирующего натриевые каналы мембран клеток, это может спровоцировать злокачественную аритмию. А карбомазепин относится именно к этой категории. В отчете полно других длинных слов. Полиморфическая желудочковая тахикардия, миокардиальный потенциал-зависимые натриевые каналы, дилатационная кардиомиопатия. Можете ознакомиться сами. Морвуд отбросил отчет о вскрытии в сторону, и тот приземлился прямиком на отчет кори. Короче говоря, все указывает на убийство. С Риверсом расправились, причем сделал этот человек, который знал его достаточно хорошо, чтобы быть осведомленным о состоянии его здоровья, хотя, возможно, убийца имел доступ к подобной информации. Кроме того, Риверс был замешан во всевозможных темных делишках, включая мошенничество и торговлю древностями, в том числе добытыми нелегально. Мы практически уверены, что человек, которого засняли больничные камеры видеонаблюдения, и есть убийца. Теперь, когда выяснилось, что смерть Риверса насильственная, к нашей общей картине «Гоуэр, Риверс, Тринити» добавились новые штрихи, и она стала намного запутаннее. Вот почему отныне в деле буду участвовать я. «Вы забираете у меня дело?» Стоило Кори задать этот вопрос, как она сообразила, до чего жалобный и капризно он прозвучал. Она тут же пожалела, что не прикусила язык. «Вашей вины здесь нет, Кори», – утешил ее Морвуд. «Такова стандартная процедура. Дело, которое ведет агент, находящийся на испытательном сроке, передается его наставнику, если оно соответствует определенным критериям. А здесь все они соблюдены и даже перекрыты». Морвуд для выразительности хлопнул бумагами по столу. «Вы должны гордиться достигнутыми результатами. Значительная часть первоначальной грязной работы была проделана вами». Особенно это справедливо в отношении расследования гибели Гоуэра. К тому же, ваше чутье вас не подвело. В больнице это проявилось особенно ярко. Но дело в том, что мы до сих пор не уверены, связаны ли смерти этих двух мужчин, и чтобы это узнать, мы должны вывести расследование на новый уровень, понимаете? «Да, сэр», — машинально ответила Кори. Ее голос прозвучал будто издалека, Морвуд с усмешкой покачал головой. Конечно, понимаете. Только вам от этого не легче. Я бы на вашем месте тоже огорчился, но постарайтесь найти в ситуации положительные стороны. Теперь вы участвуете в масштабном расследовании. Когда вам в первый раз пришлось поехать в Хайлонсом, вы о таком размахе мечтать не смели. Кроме того, вы по-прежнему будете заниматься основными направлениями расследования, экспертиза, облученное тело Гоуэра, происхождение Золотого Креста. Вы ведь сами несколько раз мне напоминали, что это ваша область знаний. Так что работа у вас будет по горло. И это положительная сторона? Тем не менее Кори кивнула и произнесла. Спасибо, сэр. Благодарить меня рано. Нам еще предстоит долгий путь. Но начала была Кори. Хотя новость застала ее врасплох, она помнила, что собиралась обсудить с Морвудом много вопросов. Высказать предположение, что Риверс на кого-то работал. Завести разговор о том, какую роль в этой истории играет база Уайтсэнс и генерал МакГург. Попросить разрешение временно передать магическую связку Нори Келли. Но когда во взгляде морвуда мелькнуло нетерпение, Кори решила воспринять это как предупреждающий сигнал и просто кивнула. А потом повернулась и вышла из кабинета. Разговор о магической связке и обо всем остальном подождет.